25. -е. Мы сели в машину, доехали до центра села, к дому, который был похож на управу. Я припарковал микроавтобус, он будет стоять здесь, пока мы не закончим. Жаль, что мой коллектив так и не увеличился за это время, мы даже не обсудили возможные кандидатуры. Очень надеюсь, что Жеребин согласится перейти работать в госпиталь. Мы вышли из машины и экипировались по полной. Обухово, будешь звонить? спросил Виктор Сергеевич. Пока нет, покачал я головой и посмотрел сторону деревни. На улице никого, даже собак нет. «Мы пока только подтвердили факт заражения, а полной картины не имеем. Соберем данные, тогда я ему сообщу. А сейчас всем за работу». «С чего начнем?» – первым спросил Илья, прервав мои размышления. «Начнем обходить дома», – ответил я. «Ты пойдешь с Дмитрием Ефремовичем в ту сторону по порядку. Один смотрит четные дома, второй – нечетные. Виктор Сергеевич с Иваном Терентьевичем направится в обратную сторону, откуда приехали. Осматривайте дома по тому же принципу. И это, респиратор, наденьте обязательно». — А ты куда пойдешь? — удивленно спросил Илья. — И я без дела не останусь, не переживай, — хмыкнул я. — Я эту улицу начну обходить, что перпендикулярно основной дороге. Если что, встречаемся здесь. Телефонами пока не пользуемся, их потом антисептиком не обработаешь. Исключение — гарантированно чистые руки. — А ты один будешь? — спросил я Да, один. Не переживай за меня, я не маленький мальчик. — Так, задание получено, выполняем. — Да, шеф, — поклонски козырнув, Илья подхватил под руку Сальникова и увлек в указанном мною направлении. Панкратов с Рябошапкиным пошли в другую. Сумка со снаряжением оказалась довольно увесистой, и ремень чувствительно давил на плечо. Надо подумать над вариантом с рюкзаком. Я подошел к первому дому по правой стороне, поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Сначала никто не ответил. После повторного стука я услышал какой-то неопределенный то ли возглас, то ли стон. Дверь оказалась открытой, я вошел. В доме было чисто, словно ничего и не произошло. Никаких грязных следов или слоя пыли. Видимо, хозяйка дома что надо. За осенями была... Просторная кухня, она же гостиная, в дальнем углу красовалась огромная печь. Если я правильно понял, большие ступеньки вели на лежанку. Если ее ширина соответствовала шторке, то это получается не меньше, чем двуспальная кровать. В печи тлере угольки, но дома было относительно прохладно. Скорее всего, хозяева именно там, на лежанке. В подтверждение моих слов, стон раздался именно оттуда. Я начал осторожно карабкаться по высоким ступеням, задаваясь мыслью, а как они в таком ослабленном состоянии туда забрались? Хотя, если они туда всю жизнь залезали, то могли справиться, привычные. Я отодвинул шторку. Судя по силуэтам, под одеялом лежали двое, прижавшие спиной к спине, чтобы сохранить тепло. «Эй!» — окликнул я в надежде, что на меня отреагируют. Голос сильно искажался респиратором. Один силуэт шевельнулся, и слабый рукой в стартом откинул с себя одеяло, чтобы увидеть, кто пришел. Это была женщина, лет семидесяти, с хвостиком. Бледное лицо, круги под глазами и запекшаяся кровь на губах. Она безучастно посмотрела на меня, словно не видя, или видела только размытый силуэт. «Кто здесь?» – слабым голосом спросила она. «Я лекарь из Питера, бабуль», – ответил я, пытаясь стащить одеяло на себя, чтобы увидеть, кто второй, но у меня не получалось. «Там дед мой», – сказала женщина и сильно закашлялась. на губах и на подушке появилась свежая кровь. Я подождал, пока она прокашлятся. «Вы сможете слезть лежанки? Мне надо вас посмотреть и начать лечить». Но здесь я капельницу поставить не могу, метр до потолка. «Ох, милок!» – пробормотала бабушка. «Я со вчерашнего вечера здесь. Дед мой ночью кашлять перестал, а под утро дышать». Понятно. Она лежала, прижимаясь спиной к телу умершего мужа. Но она может ошибаться. Я должен проверить. Я поставил сумку к стеночке и залез на лежанку со стороны мужчины. Теперь понятно, почему мне не удалось стянуть одеяло. Его край был крепко зажат в окоченевшей руке. Несмотря на то, что в смерти пациента я уже был уверен, добрался до его сцедной артерии. Пульс отсутствует, но он еще теплый, видимо, умер совсем недавно. «Давайте я помогу вам слезть отсюда», — сказал я старушке. «Вы его уже не согреете, соболезную, а вас, скорее всего, еще можно вылечить». «Да не могу я, сынок!» — простонала бабушка, снова закашлялась и заплакала горькими слезами, содрогаясь всем телом. Я немного подождал, пока она успокоится, потом протянул ей руку. «Давайте я помогу», — настойчиво сказал я. Надо спуститься с лежанки и перебраться на кровать. Там холодно без него, пробормотала она. У меня у самого ком в горле застрял, но я настойчиво тянул руку предлагал спуститься вниз. Наконец она согласилась. Я взял ее за руки двумя руками и потянул на себя, чтобы она села. С шеи упал платок, под которым были увеличены лифы с изъязвлениями. Стащить ее вниз мне удалось через еще долгих несколько минут. Ноги у нее подгинались и не давали идти. Мне удалось довести ее до ближайшей кровати. При осмотре первым делом отметил выраженное обезвоживание. Правильно, она в последний раз вставала вчера вечером. Я нашел ведро с питьевой водой, но потом отмелл эту идею. Еще неизвестно, что там в воде, может только хуже сделать. Установив капельницу и поставив скорость почти на максимум, я отправился искать кладовку. В деревне люди часто закрывают компоты на зиму, и я не ошибся. Только вот во что налить? Ерсиния чумы, скорее всего это она, очень боится жары и гибнет при 55 градусах эту информацию я успел найти в сети я взял со стола железную кружку сунул в затухающую печь и держал пока мог терпеть от угли еще шел хороший жар потом вышел на крыльцо и поставил кружку дном на снег чтобы она немного остыла только потом налил в нее компот помог старушке приподняться и дал кружку которую она осушила до дна спасибо пролепетала она и рухнула обратно на подушку снова закашлявшись ну капельница само собой она даже не только симптомакой заниматься А еще и лечить. Надо бы обработать руки и позвонить Обухову, но я решил все-таки разобраться до конца с пациенткой. Раз есть кровохарканье, значит, есть поражение легких, которого одного достаточно, чтобы умереть. С этого и начну. Я расстегнул, несмотря на вялые протесты одежду, чтобы добраться до грудной клетки. Перчатки мне не помешают. Когда их делали, предусмотрели, что через них должна проходить магическая энергия беспрепятственно. Я положил руку на правую половину грудной клетки и начал сканировать. Легочная ткань представляла собой... Чередование участков воспаления с островками некроза и скоплениями жидкости. Резко увеличены лимфоузлы в области корней легких и средостения. Небольшое количество жидкости в плевральной полости. В общем, нелегкое, от черт знает что. Скорее всего, до завтра ей без помощи не дожить. Я уже не должен допускать летального исхода, раз успел. Нет, не должен. Пучок магической энергии расширил по плоскости и начал двигать его по тканям легкого, стараясь захватить больший объем. Чтобы легкое стало выглядеть намного лучше, чем до моего вмешательства, я прошелся по нему три раза. Поменяв флакон в капельнице, я перешел к левому легкому и повторил все по порядку. энергия в ядре осталась чуть меньше половины, можно обработать лимфоузлы. Здесь я уже действовал более прицельно и экономно. Начал со средостения, потом перешел на подмышечные, под- и надключенные, шейные. Я уже прекрасно понимал, что полностью я вылечить пациентку не смогу физически, но могу постараться максимально улучшить ее состояние, чтобы продлить жизнь. И появился шанс на поправку. Когда в ядре осталось около третьей энергии, я остановился. Отрубаться мне при таких обстоятельствах никак нельзя. И кофе с рогаликами я не скоро смогу попить. Я налил еще одну кружку компота, достал из сумки таблетки и дал пациентке выпить противовоспалительный препарат и антибиотик. Чтобы в доме стало теплее, подкинул дров в печь. Их я нашел в дровнице, в сенях напротив кладовки. Потом вышел на крыльцо, сел на ступеньки и начал медитировать. Обработав руки антисептиком, осторожно достал телефон из-за пазухи. На костюм на груди я тоже побрызгал антибактериальным спреем и набрал обухова Телефон держал от головы на небольшом расстоянии, не касаясь. Я не зашел во все дома и не спросил остальных, но решил взять на себя ответственность. Скорее всего, такая же обстановка, если не хуже, в каждом доме. «Ну что там с Клифосовский?» – сразу спросил он, как только ответил на вызов. «Тут ж... катастрофа, Степан Митрофанович!» – выдохнул я. Поднимайте всех, кто может передвигаться. все ходить в противочумные костюмы срочно сюда. Деревня вымирает. — Понял тебя, — убитым голосом ответил мэтр. — Это она? — Похоже, — ответил я. — Только язва на лимфоузлах. такой по идее, редко встречается. тут у всех, кого видел. Забирайте все растворы, что есть в кладовке в нашем госпитале. Стойки там же. Таблетки тоже. Анальгетики, антибиотики. Понял. Сейчас буду всех на уши ставить. Ты держись там, Саш. «Постараюсь», – буркнул я, нажал отбой и убрал телефон обратно. Вернувшись к бабушке, еще раз поменял флакон. «Когда уровень жидкости начнет спускаться из бутылки по этой трубочке», – начал я ей объяснять, – «закройте этот краник, хорошо?» «Да, сынок, поняла», – ответила старушка. «Спасибо тебе, сынок, мне уже получше». «На здоровье. Компот поставил рядом. Держитесь. Скоро приедут другие лекари и закончат лечение. Ну, или я вернусь, а пока пойду дальше». «Ты, сынок, в дом напротив зайди», — сказала пациентка, показывая направление через улицу. «У них там детишек мал мало меньше Им бы еще жить-дожить». Да жить. «Хорошо, бабуль, пойду я. Как раз туда и собирался». На щеках у бабушки появился едва заметный румянец, улучшилась работа легких и сердца. За счет капельниц увеличился объем циркулирующей крови, да и компот тоже подействовал, а скоро подействуют и таблетки. Я вышел из дома, пересек улицу и поднялся на высокое крыльцо соседей. На стук сначала никто не ответил, постучал еще раз и услышал тонкий детский голосок. «Кто там?» – спросила Кроха. «Я лекарь», – ответил я, стараясь говорить как можно мягче и отчетливей, на злоу респиратору. «Открывай, солнышко, буду лечить твоих родителей, братьев и сестер». Эх, я, конечно, замахнулся. Это мне надо было сумку носителя энергии с собой, а не лекарств. «Ну, хоть что-то я должен же сказать. Очень надеюсь, что Обухов сможет быстро отправить сюда помощь. Мы точно исправимся даже с малой частью». Среди своих я самый сильный маг сейчас, а значит, они смогут вылечить еще меньше, чем я. Раздался скрип отодвигаемого засовы, дверь наконец открылась. На пороге стояла девочка лет шести, не больше. Длинное платье, возможно, доставшееся от старшей сестры, растрепанные белокурые волосы и ангельские голубые глаза. При оценке беглым взглядом девочка оказалась абсолютно здоровой. Странно. «Как зовут тебя, малыш?» – спросил я, присев перед ней на корточки рассматривая тем временем цвет видимых кожных покровов под и шейные лимфоузлы. «Я не малыш, я уже большая», ответила она с таким серьезным видом, словно я обратился с таким вопросом к выпускнице. «Мне зовут Мария, и я смотрю за всей семьей. Если бы не я, они все давно бы уже умерли, а вас не было так долго». «Ну, извини, Маша, я сам только сегодня утром узнал, что здесь беда. Вот сразу и приехал», ответил я. «Впервые в жизни отчитываясь перед шестилетним ребенком, как перед начальником, и мне почему-то это было не зазорно». Я буквально нутром чувствовал, что у нее есть власть, и она имеет право. Наваждение какое-то. Я посмотрел девочке в глаза и утонул. Так бывает, когда уставший ляжешь среди поля и уставишься в ясное небо. В этой девочке есть что-то очень необычное. «А как ты себя чувствуешь, Маша?» – спросил я, возвращаясь в реальность из глубокого-глубокого океана. «Не Маша, а Мария!» – слегка сдвинув брови, поправила девочка. «Я не заболела, если вы об этом. Но у меня осталось мало силы, потому что дома кончилась еда». А из воздуха силы брать у меня пока плохо получается. — Ты обладаешь силой и можешь ее брать из воздуха? — переспросил я, ошарашенная такими речами из уст до школьницы. Она говорила практически как взрослая. — Но ты же берешь силу из воздуха? — спросила Мария, вскинув брови. — Да, с помощью медитации пополняю запас магической энергии из окружающей среды. Все верно, — ответил я. — Что же это за ребенок передо мной? Магический вундеркинд? — Магическую энергию? — переспросила девочка. — Я называю это силой. — У нас в селе ни у кого такого нет, и я скрывал это всех. Зато я не дала умереть папе и маме, а еще спасла Артемку и Дашу. А вот маленького Ванечку не смогла, у меня сила закончилась». С последними словами ее глаза увлажнились и задрожала нижняя губа. Но девочка быстро взяла себя в руки, шмыгнула носом, вытерла слезы и лицо. Снова сделалась серьезным, как у судьи во время заседания. «Пошли в дом, мне нужна твоя сила», – сказала Мария, развернулась и пошла в комнату. «Я пошел за ней». Ей нужна моя сила, обалдеть. Хорошо хоть не одежда, как терминатору. Кто ты, прелестное маленькое существо?» Она завела меня в первую спальню, где на кровати лежали ее родители. Выглядели они очень неважно, но точно живыми и мирно спали. «Это я сказала им заснуть. Так их телу легче», — сказала девочка. «Я их подлечила немного, но если ты дашь мне силу, то смогу и полностью вылечить». Может сначала брата сестра? спросил я. Спасти детей надо в первую очередь, давай с них начнем». Нет, я знаю, что делаю, девочка нахмурилась и бросила на меня гневный взгляд. В глазах читалось: "Не тупи, лекарь. Они себя лучше чувствуют с ними потом". Ну ладно, ладно, сказал я. Говори, что надо делать. Сними перчатку, мне нужно чувствовать кожу, а не резину, требовательно сказала она, как ученица ленивому ученику на уроке. Я с одной стороны был в шоке от такого обращения, С другой чувствовал, что ее надо слушаться. Мистика какая-то. Послушно стянул левую перчатку и протянул руку девочке. В этот момент даже не вспомнил, что для передачи энергии такую перчатку можно было не снимать. Она схватила меня за два пальца, как обычно хватают маленькие дети, учась ходить. Через мгновение я почувствовал, что только что накопленная мной до упора энергия стремительно уходит, словно сливаясь в унитаз. Я заглянул в ядро и увидел, что уровень резко приближается к четверти, и падение резко замедлилось. То есть девочка знает, что делает, а не просто вампирит чужую энергию без остатка. То ли от неожиданности, то ли от внезапно на навалившейся слабости я бухнулся пятой точкой на кровать, словно мне внезапно нацепили танковый рюкзак с кирпичами. Девочка отпустила мои пальцы и подошла к маме, положив свою маленькую ладошку ей на область сердца. Женщина задышала чаще и глубже, потом открыла глаза. Сначала взгляд был бессмысленным. Как у только что внезапно проснувшегося человека. Потом она повернула голову увидела стоящую рядом дочь. На лице появилась улыбка. Потом женщина увидела меня, и радостное выражение лица сменилось диким испугом. «А-а-а!» вскрикнула женщина. «Вы кто?» «Мама, успокойся. Дяденька приехал нас спасать. Он хороший». Теперь уже как маленький ребенок заговорила Мария. «А она мастер сокрытия своего истинного лица, я вам скажу. Испуг женщины можно понять. Противощумный костюм респиратор во все лицо никого не делают красавцев «Давай я попробую папу разбудить», — сказала девочка, пытаясь освободиться из объятий счастливой матери. Хитрюга, это она так называет вливание жизненной энергии, чтобы никто и не подумал, что это не просто ребенок, а сильный маг, который, к сожалению, не умеет медитировать. Но это не беда, научить несложно. Жаль, что я не догадался посмотреть ее ядро, пока она забирала мою энергию. Надо быстрее восстанавливаться, ей понадобится дозаправка. Упасть не встать, почувствуйте себя «пауэрбанком» называется. «Нужная штука, но сама ничего не умеет». Находясь в глубокой медитации, я умудрился краем глаза подсмотреть, как Мария разбудила папу. Тот, увидев через минуту меня, отреагировал почти так же, как мама. И снова девочке пришлось спешно объяснять, что странное существо в непонятной одежде – это не инопланетянин. Вовремя он это сделала Мужчина был готов броситься на меня с кулаками. Мама вскочила с кровати и побежала в другую спальню, где, видимо, находились дети. Оттуда вскоре прозвучал ее крик, потом причитание. «Сейчас мы их разбудим, мамочка, не плачь!» – прокричала ей по-детски Мария. Потом обратилась ко мне. «Ты восстановился?» Я кивнул и протянул ей руку. Она также взяла меня за два пальца, и снова это неприятное ощущение резкого ухода энергии. Уровень плавно остановился снова на четверти. «Как она виртуозно это делает?» Наверняка приходилось такое вытворять раньше, и не раз. Но кто же здесь был для нее донором? Любопытно. Мария подошла вслед за мамой, а я остался сидеть и восстанавливаться. «Пауэрбанк на подзарядке. Мужчина встал с кровати, проигнорировал мое присутствие и, вопреки моим ожиданиям, не бросился вслед за женой и дочерью, а пошел растапливать печь. Мне кажется, и попытка меня побить была наигранной. Чисто спектакль для мамы. Может, они с девочкой в одной лодке?» «Вы знаете, что ваша дочь необычная?» – спросил я, догадавшись о причине такого спокойного поведения. «Только я и знаю», – пробормотал он, подкидывая дров в разгорающуюся печь. Ему удалось раздуть оставшиеся угли. «Даже жена не знает. Мария просила ей не говорить. Уж не знаю, почему. И что интересно, я даже при желании не смогу ей рассказать. Сам не знаю, как сейчас вас в это посвятил. Странно, правда, словно снята блокировка». Мужчина разговаривал не как земледелец или животновод. «Вы сельский учитель?» – спросил я. «Откуда вы знаете?» – мужчина резко обернулся и удивленно посмотрел на меня. «По манере разговора догадался, что вы не фермер», – хмыкнул «Я...» «И потому, что вы на самом деле меня не испугались, а только изображали». «А, да вы правы», – пробормотал он. «Мария говорит, что кроме как со мной, в Никольском и поговорить больше не с кем». «Ну, еще два учителя у нас есть, получивших хорошее образование, остальные чисто по инициативе. А мама у нас хорошая, но из простых. Несмотря на это, я ее люблю и ни на кого не променяю. Это же замечательно, когда встречаешь своего человека, который является смыслом твоей жизни». Сказал я, вспоминаю свою жену из прошлой жизни. Я долго искал, но когда нашел, сразу понял, что это она и не нужна никакая другая. Теперь это все где-то в другом краю вселенной. Давно Мария стала такой способной? Спросил я мужчину, который, закончив растапливать печь, поставил на нее большую кастрюлю с водой. У меня сложилось впечатление, что она все могла с рождения, просто долго скрывала. Абсолютно серьезно ответил он, без малейшей доли иронии. Мне зачастую кажется, что она родилась взрослой, просто в теле младенца, который мешал ей жить нормальной жизнью взрослого человека. Она старается быстрее вырасти, чтобы все перестали воспринимать ее как ребенка. А у нее неплохо получается изображать, что она ребенок. Жена так до сих пор и не заметила, что она особенная. Мужчина резко замолчал, из второй спальни вышла его супруга, следом шел парень лет пятнадцать и девочка лет десяти, видимо артём и Даша. Мария выбежала, обгоняя брату сестру, бросилась к папе. «Папочка, папочка, Артемка и Даша проснулись!» – воскликнула Мария, снова исполняя роль ребенка. Только на самом деле это было не для отца, а для остальных. Потом мама и все трое детей начали суетиться на кухне, чтобы приготовить сразу несколько разных блюд к обеду. Болезни у них словно и не бывало, просто крепко спали. Отец отошел в сторонку, чтобы не мешаться. Дров в топке теперь достаточно для готовки, и рядом лежали еще поленья. Воспользовавшись суетой и шумом, я подошел к мужчине, чтобы задать единственный мучивший меня вопрос.